Страдания святого мученика Неофита В городе Вифинском Никее жил муж по имени Феодол, имевший супругу Флоренцию. Оба они были богобоязненные христиане и благоговейно соблюдали заповеди Божии. У них родился сын, которого они назвали Неофитом. Просветив его святым крещением, они воспитывали его по-христиански по мере того как отрок возрастал годами и разумом и приближаясь к десятилетнему возрасту начал учиться в школе в него вселилась благодать божия из уст младенцев хвалу христу совершающая ибо святой дух дышит где хочет отрок стал чудотворцем у него был такой обычай Когда дети были отпускаемы из училища по домам своим, блаженный отрок Неофит брал с собой домой беднейших детей, своих сверстников, и разделял между ними ту пищу, которую получал от родителей своих на обед, а сам оставался голодным. Затем он шел к восточным воротам города, начертывал там своим перстом крест и, поклонившись ему, молился Христу Богу, распятому за нас на кресте. Сотоварищи же его, насытившись от обеда его, приходили к нему в то время, как он молился у восточных ворот. Там был в стене камень, ударяя в этот камень рукою, блаженный Неофит изводил для своих сотоварищей воду, как из источника, и они пили. Это делал святой отрок во все дни, питая своих сверстников обедом и чудесно напояя водою, изводимую из камня. При этом он запрещал им говорить кому-либо об этом, и они не рассказывали. Таким образом, никто не знал в этом году о чудотворениях его, не даже родители его, а только те беднейшие отроки. На следующий год матери Неофита Флоренции исполнилась особенной любовью к Богу, было открыто Богом в сонном видении, что сын ее изводит воду из камня, подобно Моисею, и напаяет жаждущих отроков. Она же, восстава от сна, молилась Богу, чтобы он открыл ей в подробностях все о сыне ее Неофите. И вот прилетел с небесной высоты белый голубь, блистающий несказанным светом. Сев на постели Неофита, голубь обратился к нему с человеческой речью. «Я послан, — сказал он, — от Спасителя сохранить твой одр непорочным». Услышав это, мать его пала мертвою от ужаса. В тот час стало известно по всему городу Никеи, что Флоренция, жена Феодора, умерла внезапно. Немедленно собралось в дом умершее множество народа, мужчины и женщины, соседи и знакомые, и все недоумевали, что случилось с ней, что она умерла неожиданно. Феодор, муж ее, находился в это время на поле. Его тот час известили о внезапной смерти жены его. Разодрав на себе одежды от скорби, он поспешил домой, рыдая. Неофит, встретив его у ворот, сказал, «Зачем ты скорбишь, отец? Не умерла мать моя, а крепко уснула». Затем, войдя с отцом в дом, он взял за руку мать и сказал, «Встань, мать моя, ты заснула крепко». Она встала, как бы ото сна, обняла своего сына и лабызала его с любовью. Видя это, все собравшиеся в дом прославили Бога. Флоренция же рассказала по порядку своему мужу все, что было с ней в сонном видении и наяву. Тогда же стало известно и то чудо, что Неофит изводил из камня воду. Все немало дивились этому, а многие из язычников, бывших там, слыша об этом всем, и, девясь благодати Божией, обитавшей в чистом и непорочном отроке Неофите, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Между тем голубь всегда являлся к святого, и, сидя на отре, говорил человеческим голосом. Однажды он сказал святому, «Выйди, Неофит, из дома отца твоего и иди вслед за мной». Святой отрок встал, простился с родителями своими и пошел за голубем. Голубь, доведя его до горы Олимп, к одной расселине в камне, влетел в находившуюся там пещеру. Неофит, войдя вслед за ним, нашел там огромного льва и сказал ему, «Выйди отсюда и поищи себе другую пещеру, потому что жить здесь мне повелел Господь». Услышав это, лев облизал языком прах от ног его и ушел. Святой остался жить в львиной пещере и был питаем ангелом. По истечении одного года святой по повелению Божию пошел опять в город Никею к родителям своим, близким уже к кончине, и дав им последнее целование, предпослал их к Богу, а сам, раздав нищим оставшееся после них имущество, снова возвратился на гору Олимп, в свое прежнее пребывания. Там он оставался все время до исполнения 15-летнего возраста, подобно ангелу, прославляя Бога и получая пищу от руки ангела. В это время царствовали на Востоке и на Западе мучители Диоклетиан и Максимиан, а в области Вифинской был правителем Деки и помощник его Уар. Церковь Христова была гонима по всей вселенной нечестивыми идолопоклонниками. Тогда же пришел Деки в Никею. А Глашатай его объявил, что все граждане города и окрестные жители собрались принести жертвы богам. Был назначенный день для этого гнусного празднества. В этот же день находились в Ифинской области и цари. Они также прибыли в Никею. Когда наступил этот бесовский праздник и всенародно приносились жертвы идолам, тогда ангелы божии взял святого Неофита с горы Олимп, поставили его среди Никейской площади с просветленным лицом, подобно Моисею, Святой громогласно воскликнул: Я открылся, не искавшим меня и являюсь не спрашивающим обо мне, чтобы обличить заблуждение и обманы нечестивой веры. Совершавший празднество народ, а с ним и правитель Декий, увидев внезапно явившегося среди них светлого юношу, громко говорившего, удивились и спрашивали, кто он и откуда. И тотчас же граждане узнали, что это не офиц, сын Феодора и Флоренции. Когда правитель Деки повелел, чтобы и он принес вместе с ними жертву их богам, святой отверг свои дерзновенные уста и начал говорить, ⁇ Беззаконника, кровопийца, что ты делаешь, приводя к погибели столь человеческих душ? Разве ты не знаешь, что за всех тех, которых ты приводишь к бесовской жертве, ты понесешь страшную ответственность и будешь вечно мучиться в гиене огненной? ⁇ Правитель Деки страшно рассердился по поводу этого обличения и повелел обнажить святого юношу и, зацепив за руку, повесить на дереве и бить немилосердно ловьями жилами, а затем положить его в уксус, смешанный с солью. Святой мужественно переносил страдания и взывал громким голосом к стоявшему вокруг народу. «Мужи, одержимые безбожием и страждущие слепотой, покайтесь и избавьтесь от этой тьмы!» Придите к истинному свету, Христу Богу, и просветитесь святым крещением, чтобы удостоиться вечной жизни. Правитель, слыша такие слова святого юноши, исполнился еще большей ярости и повелел снова повесить его на дереве и строгать ножом его ребра. Мучимый так святой Неофит не говорил ничего иного, кроме слов. «Сыны Божии, помилуй меня!» Но тогда предстал пред ним один из приближенных праведных отцов и сказал. «Что ты беснуешься, Неофит, противе царскому повелению? Обещай принести богам жертвы, и тот час будешь освобожден от этой жестокой казни». Святой же отвечал ему, «Я приношу богу небесному жертву хваления, а бездушным идолам и живущим в них бесах никогда не поклонюсь». Тогда правитель повелел своим слугам еще более жестоко страдать святого по всему телу попеременно. Слуги, сменяясь, строгали его беспощадно, так что кости его обнажились». Святой же, укрепляемый Богом, во время этих мучений пел, «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, Господи». Правитель, видя, что ничего не успевает, повелел предстать мучить святого и снять с дерева, причем, утешая его, говорил, «Видя твою юность и щадя твое здоровье, я не налагаюсь на тебя еще больших мучений, но советую тебе поклониться нашим богам. Тогда будут присланы к тебе царями искуснейшие врачи, которые скоро исцелят тебя от этих ран». Мученик ответил ему, «Я имею иного врача-владыку моего Господа Иисуса Христа, за которого страдая. На него я и надеюсь». Тогда повелитель повелел заключить его связанного в темницу, Наутро пошел правитель в царские палаты и рассказал царям о Неофите. «Я вчера, говорил, он мучил, связал одного христианского юношу, так как он не хочет поклониться богам. Однако он пренебрегает муками и непрестанно призывает Христа своего. Цари повелели сжечь живыми как этого юношу, так и всех исповедующих Христа. Правитель Деки и старейший Науар вышли из царской палаты и пришли к месту, называемому школой Геркулеса. Здесь были поставлены царские изображения, и Декий повелел привести из темницы юношу Неофита. Когда святой был приведен, правитель обратился к нему со следующими словами. «Неофит, подойди и принеси жертву Богу Геркулесу, когда ты будешь угоден Богам, а царям и нам приятен». Святой ответил ему. «Я молюсь Богу моему, Иисусу Христу, чтобы оказаться приятным и угодным Ему». Тогда, по повелению мучителя, была сильно раскалена печь для сожжения святого Неофита. Он был вергнут в печь, и отверстие ее было закрыто на три дня и три ночи, чтобы не осталось и костей мученика. Но святой мученик Неофит посреди огня, охлаждаемый божественной росою, веселился, как на месте спокойном, воспевая, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пожитях. Он оставался совершенно невредимым, подобно трем вавилонским отрокам, вергнутым в печь. По прошествии трех дней пришли слуги мучителя открыть печь и высыпать пепел. Они думали, что печь угасла, и тело мученика сгорело. Но лишь только они открыли отверстие, тот час неожиданно из печи изверглось огромное пламя и попалило множество нечестивых, пришедших туда. Так что едва ли кто остался невредимым? Святой же громким голосом воскликнул, «Благословен ты, Гос Господи, Боже мой, сохраняющий меня здравым и невредимым среди мучений, избавляющий меня от лукавства мучителей, притворяющий для меня огонь в росу и попаливший пламенем достойных вечно и неугасающего пламени. Молю тебя, владыка, не посрами меня, раба твоего, до конца, пока я совершу свой подвиг при твоей помощи». После этого святой вышел из печи здравым, не получив никакого вреда от огня. Нечестивые слуги, оставшиеся от сожжения пламенем, взяли его и повели к правителю. Все язычники удивлялись такому чуду и приписывали его по нечестию своему волхвованию, сами будучи исполнены бесовского чародейства. Злоба ослепила их, и они не могли уразуметь силы Христовой. Затем святой был осужден на съедение зверям. Было приготовлено возвышение, обнаженного святого привезли к укрепленному на нем столбу и выпустили на него медведя. Зверь с ревом подошел к святому, но, приблизившись, остановился, посмотрел на него и затем возвратился на свое место. Правители, все собравшиеся на это зрелище, удивлялись этому. Затем выпустили самую свирепую медведицу, которая только дважды в год была выпускаема на ресталище. Так же, как была, она очень зла и убивала многих. Она подбежала, поверглась у ног святого, почитая в нем угодника Божиего, а затем отошла на свое место. Когда это происходило, пастухи привели к правителю огромного и весьма свирепого льва, которого, по их словам, они поймали в пустыне пять дней тому назад и вовсе не давали пищи. Обрадованный правитель повелел вести этого льва внутрь ресталища, где святой мученик ногой был привязан к столбу. Все ужаснулись, глядя на этого льва, так как он был очень великой свиреп. Лев, подойдя к святому, посмотрел на него, остановился и, склонив голову, испускал из очей своих слезы, точно реки из источников, а затем стал лизать ноги святого. Это был тот лев, которого святой Неофит нашел на горе Олимп в каменной пещере и отослал в другое место, сам поселившись в его пещере. Узнав его, святой повелел ему возвратиться в первое свое жилище на горе Олимпе, которое он уступил святому. При этом святой запретил ему когда-либо вредить людям. Лев, поклонившись мученику, пошел от него со страшным ревом, разломал двери ристалища и быстро прошел среди народа. Все бросились бежать, опасаясь свирепости зверя, но он никого не тронул и побежал в пустыню по повелению святого на прежнее свое место. Мучитель, исполненный страха и ужаса и, не зная, что еще делать, повелел убить мученика. Там стоял один звероподобный и свирепого нрава и наплеменник, имевший в руках копье. Он бросился на святого и, ударив его копьем в грудь, проколол насквозь. Так святой мученик Неофит, закланный как Агнец, предал свою душу в руку Господа своего 21 января, прожив от рождения своего 15 лет и 4 месяца. Ныне же он, наследуя бесконечную жизнь, славит источника жизни Христа Бога с Отцом и Святым Духом, славимого веки.